Глава 4. Я молчу. Жду, что девочки скажут. Не хочу начинать знакомство с угроз, хотя Павел как раз не против. Он любит сразу расставлять все точки над «и», а я предпочитаю выжидать. Терпение, как говорит мама, величайшая мудрость, которой почему-то люди так редко пользуются. «Любая из нас мечтает оказаться на твоём месте», — поразительно спокойно произносит курносая девчушка с чёрными косичками. А есть возможность поменяться? Уточняю тем же беспристрастным тоном. Я не против. Послушницы недоумённо переглядываются. Курносая неприязненно поджимает маленькие розовые губки. Ты не понимаешь, что говоришь. Объясни. Предлагаю и оглядываюсь. Безошибочно нахожу незанятую кровать и направляюсь к ней. Провожу по тумбе рукой, заглядываю внутрь. На верхней полке учебные принадлежности, на нижней стопка чистых полотенец, мыло в мыльнице, и зубная щётка в стаканчике. Ты должна радоваться, что по какой-то счастливой случайности стала избранной. Затылком чувствую, как курносая кривица. Каждая девушка в пансионате не только мечтает удачно выйти замуж. И если у нас есть такой шанс, то у безродных нет. Их пристроят в первые попавшиеся руки за сущие копейки, а то и даром. Другие так навсегда и остаются одинокими слугами в чужих богатых домах. Повернулась, вскинув бровь. «А чем безродные девушки отличаются от тех, что обучаются в пансионате?» Послушницы снова переглянулись. Русоволосая девушка, что выделялась острыми чертами лица, гордо расправила плечи. «За наше обучение родители могут заплатить. Как правило, аристократы берут себе в жены послушницу пансионата и выплачивают отцу девушке сумму, которая в три раза превышает затраты на обучение», невозмутимо пояснила Курносая. А меня охватила дрожь. Они говорят о себе, как о товаре. Говорят и не чувствуют себя ущемленными. Не понимают, что понимаю я. Они даже не знают, что может быть иначе. Поэтому, угрожающий произнесла русоволосая советуем тебе вести себя прилежно. Если тебя накажут, могут наказать и нас. Госпожа Луэр никогда не разбирается, кто прав, а кто виноват. — добавила Курносая. — Она заносит все совершенные провинности в личные дела послушниц. И чем больше таких провинностей, тем меньше вероятность удачно выйти замуж. — И что тогда? — спросила смело. — Если до совершеннолетия послушницу никто не выберет, её отправят работать по найму. — сухо ответил Русловолосая. Я недоумевала. На затылке шевелились волоски, вставая дыбом. Вот у них жизнь, вот так перспективы. — А выбора у вас совсем нет? — спросила осторожно. — Пойти учиться, освоить престижную профессию, жить самостоятельно. Бедные девочки смотрели на меня, как на умалишенную Кажется, смысл моих слов вообще до их сознания не дошёл. — Ладно, — примирительно вздохнула. У каждого своя судьба. Я постараюсь не создавать вам проблем, но и вы... Обвела присутствующих предостерегающим взглядом. «Не пытайтесь лезть ко мне с нравоучениями и попытками вразумить, убедить, какая счастливая участь мне выпала. Я из другого мира, и у нас другие законы, к которым я привыкла». «Договорились?» Курносая покачала головой. «Комната смирения существует не для того, чтобы послушница могла отдохнуть, а для того, чтобы могла подумать, усмирить гордыню, очистить разум от... стоп Резко оборвала, вскинув ладонь. — Мы, кажется, договорились. — Без нравоучений. Но, — попыталась вставить русоволосая, — давайте жить дружно. И никто не пострадает. натянуто улыбнулась, ощущая, что пора бы и поесть. — Проводите в столовую? — Дождёмся Нею. Без старшей лучше не передвигаться по пансионату, даже если мать-настоятельница разрешает, — сдержанно произнесла курносая. Ты пока можешь изучить молитвенник». Меня покоробило. Девушки вернулись на свои места, каждая взяла в руки по такому молитвеннику и углубилась в чтение, беззвучно шевеля губами. «Ужас!» Поражённо выдохнул Павел. «Не могу не согласиться». Открыла снова тумбу, достала из неё книги, бумагу и карандаш. «Мне нужно отвлечься. Слишком мало информации, чтобы придумать план, как вернуться домой». Вряд ли из послушниц кто-то знает ответ или сможет мне помочь. Они просто несчастные жертвы отлаженной системы. Я тоже. Только совершенно другой системы. Но она мне нравится. Нравилась иллюзия выбора и относительная свобода. Я могла выбрать чистить зубы или забить. Могла выбрать, в чём пойти в универ, есть ли на обед чизкейк и пойти ли в выходные с Артёмом в кино. Карандаш, казалось, живёт собственной жизнью в моей руке. С белого листа на меня смотрели безразличные матовые глаза принца. Скомкала лист и швырнула его в угол. Соседки тут же подняли головы, наградив красноречивым взглядом. «Упс!» — виновато вымолвила и поднялась, чтобы убрать мусор. Распрямила лист, сложила пополам и вложила его в молитвенник. «Всё равно читать не буду». Взяла новый, устроила на коленке и начала рисовать. «Карты». Не знаю, почему вдруг именно их, но я люблю играть в карты. С отцом в тысячу, с друзьями в покер. Иногда раскладываю пасьянс. От карт веет мистикой, таинственной силой, чем-то таким, что сложно поддаётся объяснению. Но когда я беру в руки карты, чувствую уверенность и лёгкость. А ещё мне просто невозможно везёт в азартных играх. Ещё когда стояли игровые автоматы почти на каждом углу, А я была маленькая, уговорила отца бросить монетку и нажать на кнопочку. Мне так хотелось услышать этот звук дзынь трулулу увидеть, как вращаются на экране фруктики. «Папусенька, смотри, лимончики!» и Я радостно хлопала в ладоши, а папа судорожно сглотнул и ослабил галстук. В шестнадцать решила маме подарить на восьмое марта лотерейный билет. Вроде шутки. К билету полагались цветы и коробка ее любимых конфет. Но основной подарок она получила в воскресенье утром, когда узнала, что билет выигрышный. Единственного правила, которого я придерживаюсь, — не злоупотреблять своей удачей. Я не стараюсь намеренно выиграть, не играю на деньги, не ищу выгоды, иначе удача отвернется от меня. «Вставай!» — раздался властный голос, удивленно повернула голову, вернулась старшая. Отложила почти законченную шестерку, трев, и поднялась, вздернув бровь. Желваки на лице рыжей дрогнули. «Кажется, кто-то хочет меня удавить». «Идем за мной!» И ни слова больше. Быстро убрала все принадлежности обратно в тумбу и двинулась следом за старшей. От девушки с рыжими косичками исходили негативные волны, которые я коже ощущала. Ее плечи подрагивали от напряжения, а походка слишком резкая. Может, скоро её совершеннолетие, и её никто не выбрал? Тогда мне искренне жаль, бедняжку. Похоже, замужество в этом мире единственный выход для девушки и шанс на относительно нормальную жизнь. Меня привели в библиотеку. В помещении пахло пылью, старинными книгами. Тускло горели лампы, и стеллажи шли друг за другом. По правую руку — столы со стульями, впереди сидит ещё одна настоятельница, незнакомая. Старшая приветственно кланяется и идёт дальше. Настоятельница провожает меня прищуренным взглядом. Я тоже должна была поклониться. В закутке между стеллажами круглые читальный столик и низкие кресла. В одном из них сидит мужчина. Взгляд карих, цепких глаз быстро оценивает меня с головы до ног. Я же оцениваю его. Небольшая щетина, ёжик коротких тёмных волос. Мужчина хорошо сложён, просто одет, На поясе кинжал, руки скрывают перчатки. «Магистр Яр!» — тихо шепчет старшая. «И куда подевался ее гордый нрав?» Усмехнулась и вскинула бровь в ответ на вопросительный взгляд магистра. «Интересно...» — задумчиво протянул он. «Не очень...» — ответила, глядя ему в глаза, как-то сразу понимая, что с этим мужчиной мы поладим. Глава пятая. «Нэя, будь так любезна и добра, распорядись, чтобы завтрак нам с миледи подали сюда». Чересчур любезный тон магистра забавлял, красуется и пользуется своим положением. «Да, господин магистр», — низко поклонилась старшая, бросив на меня злобный взгляд и бесшумно удалилась. «Что вас развеселило?» — резко спросил мужчина, изменив и тон, и позу, даже выражение лица поменялось. «Можно?» Ради приличия спросила, указывая на кресло, получила благосклонный кивок и опустилась напротив. «Каково это? Знать, что ни одна женщина не может отказать? Воспротивиться? Высказать свое мнение?» Магистр постучал палецами по деревянному подлокотнику. «Я немного ознакомился с традициями вашего мира, Алиса». Мужчина перешел на «вы», видимо, даже не заметив, а может, специально пытается расположить и настроился к тому что в общении с вами и во взаимопонимании могут возникнуть некоторые трудности особенно после того как узнала тдри она о том что память вам не стерли какая жаль притворно усмехнулась выдерживая пронзительный взгляд какая жаль появилась когда я загрузила английский текст в яндекс переводчик не желая завалить зачет по английскому яндекс перевел а какая жаль стала устойчивым выражением в моем лексиконе. извините ровно отозвался магистр, — «я здесь не для того, чтобы убедить вас в том, что вы не сможете переделать наш мир и отвоевать права женщин». «В одиночку не смогу», — легко согласилась, вызывая на губах магистра легкую и снисходительную улыбку. «Я намерен раскрыть ваш редкий и, к слову, уникальный дар жизни». Покачала головой, улыбаясь одними губами. «Вы здесь для того, господин Яр, чтобы подготовить меня к испытанию силой. Говорите прямо, чего уж юлить? Я должна выйти замуж за принца и родить наследника. Вот и вся моя роль в этом мире». «Вы не сильно-то рады?» — с улыбкой заметил мужчина. «А есть чему?» — скептически спросила и резко выдохнула, откинувшись на бархатную спинку кресла. «Скажите, магистра, а какова вероятность того, что, если я не пройду испытания, меня вернут домой?» Карие глаза настороженно сверкнули, мужчина задумчиво потер подбородок и внезапно усмехнулся. «Вы просили называть вещи своими именами?» «Стало нехорошо. Чую дело дрянь. Так вот, Алиса...» Ковен не станет тратить еще раз большую часть своих кристаллоэнергетических запасов на возвращение домой неугодной принцу-девке. Вас спихнут замуж за первого, кто под руку подвернется, перекрестится и выдохнут. Причмокнула губами, ожидая нечто подобное, но магистра решил добить. Но этого не произойдет. Вкратчиво прошептал он, подаваясь мне навстречу. Эдриан свернет тебе шею а потом воскресит и отправит проходить испытания заново. Ты его единственная надежда. По спине пополз холодок. Вот ведь попала. Облизала вмиг пересохшие губы и вздрогнула, когда на стол плюхнулся под нос. Эта девчонка доведёт меня до сердечного приступа. Передвигается, словно призрак. Может, ей колокольчик на шею повязать и назвать бурёнкой? «Я вам настоятельно рекомендую выкинуть из головы все глупые мысли о побеге», — произнёс магистр, возвращая меня в реальность, — «а старшую на вас третюши. мне куда идти, и куда бы вы, Алиса, не отправились, Эдриан найдёт». Это было произнесено таким тоном, что сомнений не осталось. «Найдёт». «И накажет так, что комната смирения мне покажется отдыхом в райском саду». «Ладно». Непринуждённо отмахнулась, берясь за тарелку с кашей. — С чего начнём? Магистр подозрительно прищурился, но, видимо, не уловил в моём поведении фальши и успокоился. Старшая поклонилась и также бесшумно исчезла. — Ну, может, припомните, с вами ничего необычного на земле не происходило? Расслабленно спросил он, вынимая из нагрудного кармана карту. Не донесла ложку до рта, так и зависнув. Сердце подскочило и забилось где-то в ушах. Может, вы замечали за собой какие-то странности? Никогда не болели? Раны заживали быстрее, чем у других? Или вам невероятно везло в чем-то? Беспечно продолжал мужчина, пока я пялилась на шестерку трев в его руке, которую он крутил между пальцев. — Мне несказанно везет. Прямо сейчас, черт возьми. — Нет... Протянула, отрицательно качая головой. Сунула ложку обратно в тарелку и сглотнула. «А что это у вас?» «Где?» — удивился магистр. «А, это... Это карта Алиса. Мой талисман удачи. Видели такие?» «Нет». Ощущая себя дико глупой, протянула в очередной раз. Так хотелось выхватить карту и убедиться, что она настоящая. «Для чего она?» «Что за сигналы ты мне подаёшь, Вселенная?» о магистр самодовольно улыбнулся. «Для игр азартных. Я довольно преуспел в них». «Верю», — выдохнула глухо и, не глядя, взяла стакан с чаем. «А в какие игры этими картами играют?» «Вам интересно?» — неподдельно удивился магистр. «Игр много, но в моде пара». «Пара?» «Даже про завтрак забыла». Руки буквально чесались из удели, в животе образовалось волнительное напряжение. «Ты ешь», — мягко напомнил магистр. «Мою порцию тоже. Если захочешь после занятия, я расскажу тебе немного об этой игре». Пришлось приложить усилия, чтобы не закричать во всё горло «Да!». Чувствую, игра мне пригодится. Я бы не отказалась. Карта выглядит необычно. Как можно спокойнее заметила и взяла тарелку с кашей в руки. «Забавно, что ты заинтересовалась», — отстранённо заметил магистр. «Кушай», — напомнил и убрал шестёрку обратно в карман. Две порции каши, булки с маслом и печенье смела минут за пятнадцать, едва не подпрыгивая от нетерпения. В голове уже зарождался план, как я могу использовать своё везение и любовь магистра к азартным играм. Только бы не ошибиться. Когда я закончила, А милая Айя убрала грязную посуду, лишь мельком взглянув на меня, магистр сразу перешёл к делу. Слишком неожиданно для меня. Он просто выхватил кинжал и резанул себе запястье. Ох, мои глаза изумлённо расширились, бурая кровь стекала прямо на стол, образовывая лужу. — Будешь смотреть или попробуешь залечить? — абсолютно равнодушно поинтересовался магистр. — Да этот тип настоящий псих. «Ну, у вас и методы...» Выругалась и бросилась через стол к ране, судорожно выдохнула, не зная, с какой стороны подступиться. «Зато мы выяснили, что тебя не пугает вид крови», — философский изрек магистра. «А вы шутник, я смотрю!» Зло огрызнулась, даже не задумываясь. «Действуй», — шепнул этот чтоб его прямо тут. Схватилась за руку и зажмурилась. «Да вылечивайся же!» В полумрак озарила яркая вспышка, отдёрнула руки, прикрываясь. «Хм...» — раздалось задумчивое. «Не совсем то, что я ожидал, но...» Магистр вращал запястьем. Опустила взгляд и охнула. Кровь перестала идти, а рана запеклась, но не затянулась. «Фу!» — поморщилась отвернулась. «Смотри!» — настоятельно велел магистр. Пришлось подчиниться. Он снял перчатку и поднёс руку к ране, не касаясь её. Ладонь засветилась бледно-жёлтым свечением, рваные края уродливой раны стянулись на глазах. «Ох!» — выдохнула поражённо, и тут дошло. «Вы тоже обладаете даром жизни?» Магистр надел перчатку обратно. «Да», — кивнул и взял на крахмалиные салфетки. Одну протянул мне, другой стал вытирать лезвие кинжала. «Но, как понимаешь, я не могу родить и Адриану наследника «Почему же?» — хихикнула, веселясь. «Из вас бы получилось прекрасное...» «Но-но-но!» — предостерегающе произнёс магистр, взглядом показывая, чтобы вернулась в кресло. «Завтра продолжим. А сейчас...» Из кармана снова появилась шестёрка треф заставляя меня поёрзать в нетерпении. Вытерла от крови руки, насколько смогла. Аккуратно отложила салфетку и заползла в кресло с ногами. «Пара. Довольно увлекательная игра», — начал магистр. Из-за пазухи камзола появилась игральная колода. В начале игры ведущий, он же судья, объявляет, какую пару карт игроки должны собрать. Обычно называют три пары карт в зависимости от количества игроков за столом. Например, две десятки, черви и бубны, два вольта, треф и пики и два короля. Червы и пики. Я слушала, не дыша. Магистр мерно перемешивал карты. Игроки обмениваются картами, не глядя. Сбрасывают лишние пары, берут новые карты из колоды, пока один не соберёт нужную. Тогда он бросает карты и кричит «Пара!». На что обычно играют? Ровно спросила, отводя взгляд. «На деньги?» — улыбнулся магистр. «Хочешь научиться?» уверенно мои глаза азартно сверкнули поэтому моргнула и звонко чихнула. «Я не знаю», — ответила неуверенно, хлопая ресницами. «Не думаю, что у меня получится». Магистр добродушно улыбнулся. «Попробуем в следующий раз. Сейчас тебе пора на занятия». Едва удалось скрыть ликующую радость и подняться спокойно, а не подскочить, словно безумное. «У меня есть реальный шанс вернуться домой». Но магистр не должен меня раскусить. Никто не должен. «Благодарю за познавательный урок», — вежливо произнесла, расправляя юбку платья. «До завтра, магистр Яр». Мужчина улыбнулся. «Ты быстро учишься, Алиса, и можешь производить впечатление образцовой леди, когда захочешь». «Вот именно, когда захочу. Так что не обольщайтесь, магистр» рад знакомству он отвесил галантный поклон и уверенным шагом направился к выходу а я так как рада протянула задумчиво и осталось дожидаться старшую